Глава 16 Уходи. Что двигало мною в момент решения освободить Чейза и Кассу, точно не смогла бы ответить. «Возможно, действительно, чувство вины и долга. А может, я просто хотела иметь больше союзников и так называемый туз в рукаве в виде Кассы. Она точно бы нашла отца». И какой была бы его реакция, увидеть он ее среди живых? Любопытно. Только ради этого стоило ее вернуть. Девятый круг встретил, как всегда, леденящим душу холодом. Мертвая тишина наполняла пространство страхом и ненавистью. Тут и там во льдах находились грешники, скрюченные от боли собственного предательства. Их вымученные глаза цепко впивались в меня в небывалой надежде на спасение, будто бы грешнику дозволено прощение. Не зацикливаясь на них, я прямиком направилась к пещере, где в цепях висело тело кассы. Чувствую, встреча не будет простой. Ни с ней, ни с Чейзом. Добравшись, я остановилась в проходе, ощутив сквозняк, которого раньше не было. Поправив сумку, свисающую на моем плече, огляделась, прислушалась. Тишина. Подняла голову и остолбенела, не в силах пошевелиться. Словно летучая мышь, укрытая перепончатыми крыльями в коконе, свисала касса. Ее бледное лицо не походило на человека. «Кровосос! Вампир!» Кожа под толстым слоем слизи, который заживлял раны, полученные при атаке Люцифера. Волосы на голове отсутствовали, и через тонкую пленку просвечивался череп. Закрытые веки дрожали, намереваясь вот-вот открыться. Долго ждать не пришлось. Ощутив мое присутствие, Касса открыла свои затуманенные глаза и прошептала. «Ты пришла». Голос был глухим и хриплым. «Конечно. Рано. Я еще не восстановилась». Сильнее вжавшись в плечи, касса укрылась крыльями. «Я знаю способ ускорить твое пробуждение. Кровь». Я достала из ранее подготовленной сумки пакет крови и покрутила его в руках, привлекая внимание вампирши. Широко вдыхая ноздрями воздух, она уловила сладко-соленый аромат и медленно зашевелилась, расправляя кокон. Сделав кувырок и приземлившись на ноги, Касса медленно подошла ко мне, оставляя за собой липкие следы. Сложив крылья за спиной, она размяла плечи, успевшие затечь за столь долгое время в подвешенном состоянии. Обнаженное тело так же, как и лицо, покрывало слизь. Кожа просвечивала кости и первые капилляры, что выглядело как минимум отвратительно, но вида я не подавала. «Держи». Я аккуратно вложила пакет ей в руки, стараясь не зацепить слизистую субстанцию. Изголодавшись, касса жадно набросилась на пакет и разорвала его. Кровь хлынула на каменистый пол. Я хотела достать второй пакет, но остановилась, увидев, что она приблизилась к полу и начала слизывать пролитую красную жидкость, смакуя каждую каплю, попавшую ей в рот. С каждым глотком ее тело улучшалось, становилось более живым и реальным для мира людей. Кости наращивались мясом, скрываясь под кожей. Как и предполагалось, одной пачки было мало, и я кинула ей вторую. Она ее поймала зубами, тут же разрывая острыми клыками. «У меня ограниченный запас, так что расточительство оставь при себе». Касса кинула на меня злобный взгляд, готовая броситься но передумала и продолжила облизывать пальцы. Когда ее тело более или менее приобрело человеческий оттенок, Касса удовлетворенно поднялась на ноги, пряча крылья. От вида ломающихся позвоночных костей мой желудок свело, и я невольно отвернулась, сделав вид, что прислушиваюсь к звукам снаружи. «Не ожидала, что ты примешь подобное решение», очищаясь от последней оставшейся слизи, сказала Касса. Не заставь пожалеть об этом. Касса согласно кивнула. Одежду прихватила? Вместо словесного ответа я кинула в нее пару тряпок. Замечательно. Быстро натянув на себя черные джинсы с серым джемпером и кроссовки, Касса придирчиво себя осмотрела. Сейчас это в моде? У тебя еще будет время себя приодеть. Идем. Я двинулась из пещеры да давай быстрее уберемся из ада я ужасно голодна только завершим еще одно дело касса резко остановилась осматривая меня словно впервые увидела в чем дело обернувшись спросила я мы спешим ты изменилась сейчас не время позже поговорим Я схватила кассу за руку и быстро зашагала в противоположную сторону от пещеры. К излюбленному месту Люцифера — озеро Кацит. Во льдах озера скрывалось тело младшего сына темного графа. Оказавшись на месте захоронения тела, я оценивающе осмотрела лед. Нетронутый. Немного прошлась, слушая издаваемый хруст под ногами. Присела. Присела. Приложила ладонь к смертельному холоду, стирая толщу снега и вглядываясь в мутную воду. Все это время за мной наблюдала касса, жесть, словно от холода. От страха. Неудивительно. Девятый круг пугает своей опасной тишиной. «Что ты ищешь?» — выкрикнула она, озираясь по сторонам, ожидая нападения. «Нашла!» Отойдя на пару метров, я выставила руку вперед, создавая шар света над толще льда. Раздался взрыв. Вода фонтаном взмыла вверх, обрушиваясь на нас обжигающими каплями. Благодаря морозному воздуху капли превратились в острые льдинки и, царапая лицо, осыпались. Когда туманная дымка рассеялась, нашему взору предстал ледяной вертикальный гроб, внутри которого без сознания лежал Чейз. Приблизившись к гробу, я протерла место, где находилась голова, и попыталась разглядеть шею. «Это...» Касса рискнула подойти, ошеломленная находкой. «Я думала, ты его...» «Да, так и есть». А потом долго сожалела и решила, раз он демон воды, то нам надо заморозить его с прикрепленной головой. «Как видишь, голова на месте...» Кристаллы воды деформировались и приросли обратно. Но стоит его освободить, боль будет поистине адской. Переживет, с холодной улыбкой сказала Касса, нежно проводя ладонью по глыбе ровного льда. Заметив мой внимательный взгляд, отдернула руку. «Так значит, ты научилась контролировать разум?» «Молодец! Я всего этого не видела и не чувствовала даже». Не знаю, что ответить. Думала, да. Потом выяснилось, что и ты не особо рвалась к диалогу. Касса хмыкнула. «Ладно, давай освободим его». Она легко оттолкнулась от замерзшего озера, подпрыгнула на три метра высотой, сделала изящное сальто с прямыми ногами. На мгновение показалось, что она даже замерла в воздухе. И стремительно приземлилась на верхушку гроба. Ванзаев засов меч, образовавшийся из ее руки. Провернула. Дверца с огромным грохотом рухнула, проваливаясь на дно. Трещины молниеносно двинулись в сторону берега. Хватай его и бежим! – крикнула я, пытаясь устоять на ногах. Вампирша одной рукой вытащила демона из заточения. Было заметно, что ее силы еще не успели восстановиться. И я пришла на помощь, перехватив инициативу, взвалила Чейза на себя. Прыгая с льдины на льдину, которые шатались на волнах, мы благополучно достигли берега. Сбросив с себя демона, я нависла над ним, шлепая его по лицу. «Чейз, ты меня слышишь? Чейз!» Раздался хриплый тихий кашель, и демон зашевелился, подавая первые признаки жизни. «Пора вставать!» Касса наклонилась над ним, всматриваясь в его еще закрытые веки. «Или ты собираешься пропустить все веселье?» Она бесцеремонно ткнула кулаком в его грудь. «Эй, полегче!» Вступилась я, но меня никто не слушал, словно меня и не было. «Я сказала, вставай!» На этих словах веки демона дернулись, зажмурились и начали медленно открываться. «Касса!» — прошептал демон, не успев разглядеть лица. Но, видимо, ее голос навечно сохранился в его памяти. «Да, герой. С возвращением!» Касса присела на снег рядом с Чейзом и мило улыбнулась. Чей с трудом привстал на локтях, приблизившись к лицу своей возлюбленной, и несколько раз поморгал, не веря глазам. «Касса!» Он захватил ее в объятия, крепко сжимая, словно она могла исчезнуть в любую минуту, словно она призрак, за которым он охотился последние тысячи лет. Касса ласково дотронулась до его светлых волос и прильнула ближе. «И я скучала». Почувствовав себя третий лишний, я решила удалиться на определенное расстояние, чтобы не мешать их встрече. Да, Чейз упоминал, что он встречал кассу в моем сознании, но это всего лишь был расплывчатый образ, и его нельзя сравнить с сегодняшним моментом. Глыбы льда, окружающие меня повсюду, навевали неутешительные мысли о моем сокрушительном будущем. Куда денется душа? Просто исчезнет? Не может быть. Душа бессмертна. Она должна будет найти себе новое пристанище. Размышляя, я обратила внимание на ехидное лицо, смотрящее на меня сквозь треснувший слой снега, словно душа обрела телесность и пыталась вырваться на свободу. Издевательский прищур смеялся надо мной, будто бы говорил, что мое место среди них, и скоро я к ним присоединюсь. «Чёрта с два! Не дождётесь! Я выживу!» Быстрыми шагами я направилась прочь от злополучного духа, стирая из памяти его выражение лица. Спустя несколько минут, кашляя в кулак, я тактично вернулась. «Не будем задерживаться!» Я кинула сумку в руку Чейза, отвлекая от кассы. «Возможно, тебе что-то нужно?» Чейз с интересом заглянул внутрь и по-доброму ухмыльнулся. «Заботишься все так же?» Демон достал из сумки пачку крови и серую толстовку. «Лучше разгуливать в мокром?» Я глядела одежду демона и коротко добавила. «Не за что». После того, как Чейс привел себя в порядок, мы отправились в мир людей. Пока были в пути... Я рассказала о последних событиях и о том, чего бы ожидала от них. Отчасти они и сами все знали, если, конечно, не уходили в тень. Касса внимательно слушала, не перебивая. Новость о поддельной личности Дэвида повергла ее в шок. «Я просчиталась», — со злостью в голосе огрызнулась касса. «Все просчитались», — подбодрила ее я, если можно было так назвать. Нет, я была начальным звеном. Это уже не важно. Сейчас надо опираться на то, что известно, и искать дальше. Я найду его. Я знаю его. Внушает надежду. Однако они, ангелы, научились скрывать энергию. Мне это не помешает. Слишком уверенно ответила Касса, и это не могло не радовать, наполняя меня энтузиазмом и верой один то налаживается. Появление новых гостей произвело должное впечатление. Акира практически остолбенел в дверном проеме с сигаретой в руках и ронял серый пепел на ковер, увидев входящую в квартиру кассу. Роб подавился свежезаваренным чаем, встретившись с Чейзом взглядом. Да, каждый думал, но никто не предполагал, что это реально могло произойти. И одна Лилит встретила нас спокойно. Акира! Переступая порог, Касса улыбнулась и поспешила обнять застывшего демона. Эй, ну ты чего, как не родной? Хлопнув по спине, спросила вампирша, не скрывая радости от эффектного появления. Касса? Чейз? придя в себя заговорил Акира, отбрасывая былую напущенность. «Вот это да!» — А по-отцовски прижал кассу. «Рад, что ты цела!» — на ухо шепнул водный демон, но почему-то я услышала. Роберт стоял в стороне, выжидающий, наблюдая за воссоединением. Из-за угла вынырнула Лилит, прерывая нас. «У нас прибавление! Замечательно! Пора начинать продумывать план действий!» Мы собрались в гостиной, начиная разговор со знакомства. Хоть каждый и знал друг друга, но знакомы лично были не все. «А как так получилось, что твоя душа оказалась в Блэр?» — спросила Лилит, все это время следящая за новыми прибывшими. «Ты должна была сгинуть со слов сатаны». «Верно, змея», — Лилит поежилась на обращение вампира. «Это все магия мертвых». Из-за скуки они порой играются с душами. Им стало любопытно, захочет ли дочь спасти мать, которая пожертвовала собой ради нее. Касса внимательно посмотрела на меня. Я долго ждала, оставаясь в тени. Сказать «освободи меня» я не могла, иначе моя душа сгорела бы. Да и стучать по сознанию Блэр чревато последствиями разрушения. Все так плохо?» С нотками отчаяния спросила я. «К сожалению». Повисло давящее на плечи молчание. Мне не хотелось больше затрагивать тему моей смерти, и я перевела ее. «Есть неутешительные новости». Изо всех сил, стараясь не поддаваться панике, я начала. Сегодня стало известно о пропаже еще одного кристалла стихии. На меня обрушились непонимающие взгляды с нотками испуга. Ад лишился огня. «Что?» — в два голоса прокричали Чейз и Роберт. Касса с Лилит лишь переглянулись и задумались. «Предположительно, это отец собирает кристаллы, чтобы уничтожить меня». «Но как ангел мог проникнуть в ад?» — спросил Чейз. «На ангела работает демон», — горько объяснил Акира, недовольно скрестив руки на груди. И кто же? Спросил Чейз, внимательно смотря на меня. Нейт? Удивленно выкрикнула я, увидев его фигуру на пороге. Огненный демон беззвучно вошел в кабинет, оценивающе осматривая присутствующих. Возможно, впервые в своей жизни я удостоилась увидеть смятение и негодование на его лице. Брат, хоть его голос звучал холодно и ровно, Он был не на шутку взволнован и даже ошарашен. Чейз встал с места, оттолкнувшись от перил кресла и приблизился к старшему брату, раскрывая объятия. Нейт скептически осмотрел данный жест и остался отстраненным, выражая лишь неприязнь к сложившейся ситуации. «Да ладно тебе хмуриться. Забудем, что было, и начнем сначала». Попытался снизить уровень напряжения Чейз. Из-за его спины вышла Касса, довольно раскачивая бедрами, и хитро взглянула на Нейта. «Что? Не рад нас видеть?» Состроив невинное личико и хлопая густыми ресницами, спросила Касса. «Для тебя было бы лучше, чтобы мы навсегда сгинули во тьме, вручая трон ада на блюдечке». «Да, было бы лучше», — согласился демон. Найдя меня взглядом, он прожег во мне никем не замеченную дыру, которая выворачивала наизнанку. «Предательство? Нет, глупость какая! Я здесь, видимо, больше не нужен. Союзников у вас предостаточно». Нейт было развернулся к выходу, но осекся. Схватившись за сердце, он упал на колени. «Нейт!» Следом за ним присел Чейз, поддерживая брата. Неожиданно и я ощутила обжигающую боль внутри, растекающуюся по венам с каждым ударом сердца. Осела на колени, стиснув зубы, но не отнимая взгляда от демона, который под копирку испытывал то же самое. «Последняя ступень», — прошептала Лилит, присев рядом со мной и взяв за руку. «Ты справишься. Ты сильная». Обстановка вокруг нас медленно отступала, оставляя лишь белизну света. Все вокруг стало неважным и малозначительным. Был он, была я. Неотрывно вглядываясь в глаза друг друга, мы пытались запомнить нас такими, как сейчас, умеющими испытывать боль, умеющими любить и страдать. Что ждало после прохождения последней ступени? Как могло все обернуться? Остались бы мы прежними. Стиснутые скулы не могли передать весь спектр ужаса и страха перед неизбежной неизвестностью. Страшно остаться врагами, но и не менее страшно позволить любить его. Но выбор сделан, и пути назад нет. Боль плавно стихла, оставляя леющее сердце в раненой груди. Тишина. Лишь его глаза напротив, наполненные кромешной тьмой, отпугивающие, прекрасные. Надо бежать, не оглядываясь, вычеркнуть и забыть. Гостиная снова образовалась перед глазами, наполняясь звуками знакомых голосов. «Блэр, поднимайся!» Поданная рука Акира оказалась ужасно холодной по сравнению с моим телом. Поднявшись на ноги, Я невольно бросила взгляд в сторону Нейта, который уже поднялся, и вопросительно смотрел на меня, пытаясь уловить малейший импульс. Акира крепко сжал мою ладонь, как бы намекая, что я должна что-то сказать, как-то объяснить приступ. «Все хорошо. Позже объясню. А сейчас давайте продолжим. Нейт, прошу тебя задержаться». Я указала на рядом стоящее кресло. Демон послушно сел, не скрывая ехидной улыбки, словно его начало все вокруг забавлять. Я же смотрела прямо, стараясь никак не уделять внимания демону. Сосредоточив свое внимание на лазурном свете Акиры, я успокаивала нервы и тем самым освежала разум. «Он предатель». «Нейт, где ты был?» Огненный демон удостоился моего проницательного взгляда, испепеляющего все живое. Был снова обращенными, Каждого отправил на свои места. Настало время их вводить в игру. Без лишних колебаний ответил Нейт, скрестив ноги. «Так значит, для тебя это все игра?» Откинувшись в кресле, спросил Акира. «Как сказал великий классик, вся жизнь — театр». Акира самоиронично улыбнулся на ответ Нейта и предоставил слово мне. «Ничего не хочешь рассказать?» — начала я. «На кого конкретно ты работаешь?» «Ты же знаешь». Нейт подозрительно сощурил взгляд. «Повтори», — потребовала я и сжала кулаки. «Гавриил меня воскресил. Взамен я работаю на него и за, соответственно». Чейз явно не порадовала данное откровение брата. Зачем ему это потребовалось? Выступил Чейз, неотрывно смотря в кромешно-темные глаза огненного демона. Отвлекать Блэр. Нейт выдержал паузу и на выдохе продолжил. И держать все под контролем. Ангелы не способны ступать на землю, и им нужны демоны для своих темных дел. «Ангелы — не олицетворение добра, как рассказывают в воскресных школах, брат». «Но ты ведь давно с ангелами. Какую игру ты ведёшь, правила которой известны только тебе?» Прошипела я, чтобы не сорваться на крик. «Мне нечего добавить», — Нейт пожал плечами. Зес не желает видеть тебя на троне своего сына». «И ты ничего не знаешь о пропаже кристалла огня?» «Последний шанс». Бровь демона нервно дернулась. «Что? Кристалл огня пропал?» Невозмутимо в своей привычной манере переспросил Нейт. «Представляешь?» Я оторвалась с места, подойдя ближе к нему, и облокотилась о подлокотнике кресла. «Прошу, ответь всего на один вопрос. Ты знаешь, кто стоит за кражей камней?» Напряжение накалялось, становилось осязаемым, и вот-вот полетели бы молнии с оглушительным громом. Нейт холодно встретил мой разгневанный взгляд и, гордо подняв лицо, коротко ответил «Нет». Незамедлительно раздался звонкий шлепок, обжигающий мою правую ладонь. «Как по-человечески!» «Уходи!» сжимая пальцы в кулак, впивая ногти глубоко под кожу, выкрикнула я, разрываясь от обиды и разочарования. Ярко-розовый отпечаток на щеке Нейта быстро проявился, дополняя растерянный образ демона. «Уходи», — повторила я. «Блэр, позволь все объяснить». Нейт ринулся сделать шаг ко мне. «Стой! Нет! Не хочу!» Ощутив себя неуютно, я поспешила выйти из гостиной и затем из квартиры. «Воздух! Мне нужен воздух!» Я выбежала на улицу, устремившись к парку. За спиной послышались торопливые шаги. Не оглядываясь, ускорилась. Но на входе в заросшую беседку меня схватили за запястье, удерживая от дальнейшего бегства. «Остановись, прошу! Отпусти!» Со злостью выдернула руку из крепкой хватки демона. «Зачем? Что зачем? Зачем ты вернулся? Поиграть? Забрать трон? Поиздеваться?» «Блэр, замолчи. Я больше не хочу ничего слышать. Исчезни, умоляю, и больше не смотри на меня. Уходи. Позволь объяснить. Я не мог». Нет. Словно ребенок, я закрыла уши руками, не желая слушать новоиспеченную ложь. Я должен найти выход. Для тебя, для нас. Хватит! Пресекла я, заполняя беседку оглушительной тишиной. Хватит! ⁇ более спокойно повторила я, наполняя грудь и желанным воздухом. Не молчи. Найди способ все объяснить. Заставь выслушать, прошу! мысленно молила я. Не отводя глаз, мы стояли напротив друг друга в невыносимой тишине, которую не решались прервать. Взгляд Нейта выражал надежду на спасение. На спасение ситуации, чувств, эмоций. Но я больше не могла мучить нас. Необходимость сказать прервала гнетущие обоих молчание. «Уходи». Мой голос звучал ровно и спокойно. «Ты свободен от меня, от нашей связи. Уходи!» Нейт сделал шаг ко мне. «Уходи! Не подходи ближе!» «Ты ведь этого не хочешь!» Нейт протянул руки, чтобы коснуться меня. «Я умоляю, уходи!» Нервно отступила. «Я отпускаю тебя! Не появляйся больше в моей жизни!» «Я не верю тебе». Нейт подошел ко мне, схватив за плечи и выглядываясь в мое хладнокровное лицо. «Ты не можешь меня обмануть». «Прости, но я больше не могу. Я ничего не чувствую. Связь исчезла, и осталась лишь пустота. Я не люблю тебя. И никогда не любила». Стараясь не закричать от душераздирающей на тысячи частей боли, я сохраняла лицо. «Связь не перестала действовать, я это чувствую!» Пальцы демона крепче сжали мои плечи, словно он пытался передать свои чувства. «Уходи!» Через силу убрав руки Нейта, я виновато посмотрела на него. «По-настоящему было только с твоей стороны. Мне жаль, что у тебя эта глупая связь переросла в нечто большее». «Блэр!» Нейт с осторожностью потянулся к моей щеке, но я остановила его. «Не надо. Не мучай нас. Позволь мне остаться рядом». Малящий взгляд, как у щенка, больно сжал сердце, но разум был непреклонен. «У тебя был миллион шансов, но ты ими не воспользовался. А теперь уходи». «Тобой движет обида, я понимаю». «Нет». «Не понимаешь». Я отступила. «Все кончено. Я больше не дам и шанса. Ты патологический лжец. Мне жаль тебя». Пренебрегая моим замечанием, Нейт приблизился ко мне и бесцеремонно впился в мои губы, отталкивая протестующие руки. Горячие губы вновь обожгли мою нежную кожу, оставляя горькое послевкусие. Шаг отчаяния, попытка достучаться до несуществующих чувств, попытка пробиться сквозь стену хладнокровия и стекла, выстроенную за мгновение. Нейт жадно целовал в ожидании взаимности, но я прекратила поцелуй, отвернув голову в сторону. «Прекрати!» — выкрикнула я, вытирая губы, вкладывая в этот жест максимум омерзения. Самообладание покинуло демона. Его лицо исказилось душевной болью и страданиями о недостижимом. Глаза, всегда горящие уверенностью и точно знающие ответы на все вопросы, побледнели, утратив былой огонек. «Посмотри мне в глаза и скажи, чтобы я ушел!» Нейд дотронулся до моего подбородка и удерживал, чтобы я не отвела глаз. «Скажи, что ты холодна ко мне!» Я уже не раз повторила но до тебя, видимо, слабо доходит. Набравшись сил из ниоткуда, на выдохе произнесла. «Я ничего не испытываю к тебе, только ненависть». Освободилась от державших меня рук. «Прощай». И двинулась к выходу, оставляя Нейта позади. «Прощай». Еле сдерживая себя, чтобы не закричать, чтобы не обернуться и не вернуться к нему. И я упрямо заставляла себе идти вперед, сжимая кулаки до крови. «Ты сильная, Блэр, Ты справишься», — всплыли слова Лилит. Она знала. Кусая губы, нервно выворачивая пальцы рук, я брела по аллеям шумного города, не обращая внимания на испортившуюся погоду. Куда вела дорога, я давно перестала следить. Перед глазами было лишь его болезненное лицо с потухшими глазами. «Так надо!» — упрямо убеждала я себя. Не различая местности и лиц, проходящих мимо людей, я шла, не понимая, куда и зачем. Я убегала. От чего? От переполняющих чувств? От страха быть рядом с тем, к кому тянется душа? Жаль, что бегством тут не помочь. Мысли со мной, и от них не скрыться в гуще мегаполиса. Сквозь шум разбивающейся воды заметила неторопливое приближение. Нейт попыталась разглядеть его фигуру в сером силуэте, но вместо слов получила увесистый удар по лицу, который в ту же секунду лишил равновесия и сознания.